Глава 17 Алена Такси неслось по пустой дороге. В окне мелькали слабо освещенные безлюдные улицы. В машине не работал кондиционер, поэтому в открытые окна без труда проникала ночная прохлада. Конечно, я все время думала о своем чудике. Мне казалось, что год назад я по-настоящему любила. Но то, что чувствовала сейчас, это несравнимо и не подвластно никаким объяснениям. Там, на крыше, когда Дима начал меня целовать, во мне будто взорвалась целая галактика. И сейчас, глядя из открытого окна на мелькающие сонные дома, я улыбалась, как дура. Омрачало только одно. Тома. Черт возьми, по сравнению со мной, она настоящая модель, хоть сейчас на обложку глянцевого журнала. Загорелая, длинноногая. И она встречалась с Димой. С тем самым Димой-чудиком. В глубине души что-то снова противно заскребло, но я быстро отогнала это раздражающее чувство. Не хотелось думать о плохом, строить какие-то предположения. Все потом. Тем более, что Дима представил меня как свою девушку, и вафли он ел со мной, а не с этой распуфыренной Томой. Я снова заулыбалась и схватила себя прохладными ладонями за горящее лицо. Посмотрела на небо, на котором светели маленькие белые звезды. В какой-то момент я не выдержала и высунула голову в открытое окно. Придерживая рукой развивающиеся волосы, стала пялиться вверх. «Мне казалось, что звездочки вот-вот сорвутся крохотными осколками и начнут сыпаться на спящий город». «Это опасно», — проговорил таксист, когда я приняла прежнее положение. Нахмурившись, он поглядывал на меня в зеркало заднего вида. «Сегодня столько звезд, как осколки», — с восторгом начала я. Мне казалось, что водитель разделит со мной эту радость, но мужчина укоризненно покачал головой. «Прикройте, пожалуйста, окно», — перебил он меня, а затем, прибавив громкость на магнитоле, выдал. «Слышали эту песенку у Артура Пирожкова? Такая прикольная, не могу». Я тяжело вздохнула и начала сердито крутить ручку, чтобы поднять стекло. «Эй, девушка, осторожнее! Здесь все такое хрупкое!» — проворчал таксист, вновь взглянув на меня в зеркало. Захотелось показать ему в ответ язык, но я сдержалась. А сердце мое не хрупкое. Оно едва не разбилось, когда таксист попытался сбить мой романтический настрой своим прикольным пирожковым. Ну как бы не так, я постаралась абстрагироваться от громкого юмора ФМ и, откинувшись на спинку, продолжала внимательно разглядывать через окно звездное небо. Дома меня встретила мама. «Ты чего не спишь?» — зашипела я, разуваясь в темноте. «Написала ведь, что задержусь у Ксении, и Петя у меня обязательно проводит. Меньше знаешь, крепче спишь. Но это, видимо, не про мою маму». «С тобой уснешь, Гулёна!» вздохнула она в глубине коридора. «Мы там у Ксении!» Проходя мимо тумбы с маминым парфюмом, я нечаянно задела рукой флаконы. Раздалось громкое звяканье. «Алёнушка!» шепотом воскликнула мама. «Расставят тут духи!» пробубнила я. «Как в магазине. На чем я остановилась? На том, что вы у Ксении». «Ага. Что дальше-то говорить? Хотелось поскорее проникнуть в свою комнату и прикрыть дверь». «Алён!» Я остановилась и уставилась на мамин темный силуэт. «Что?» громким шепотом отозвалась я. «Ну, мальчик-то хоть достойный?» Черт. Хорошо, что в коридоре темно. Кажется, я покраснела». «Достойный», ответила я. «Он очень-очень хороший, мам. В этот раз все будет по-другому». «Спокойной ночи!» — кажется, мама улыбнулась. В комнате было свежо. Оставив сумку с учебниками в кресле, я отправилась в ванную. Умывшись и переодевшись, все так же в темноте, вернулась к себе и улеглась на кровать. Прохладная простыня и пуховое одеяло. Я ведь говорила Диме, что оставить в теплую майскую ночь окно распахнутым — настоящее счастье. Всё воскресенье я уделила подготовке к зачету, Обложилась со всех сторон книгами, конспектами, карточками с именами многочисленных персонажей. Когда у меня в голове начали путаться герои сюжетные линии, зазвонил телефон. «Да, Ксень», — вздохнула я. «Подруги, хорошо. У них с Петей автомат по предмету, а я, по мнению преподавателя, слишком часто отвлекаюсь на семинарах». «Гарушкина, выручай!» прокричала в трубку Царева. «Что случилось?» Испугалась я. «Настя возвращается!» «Когда?» — сполошилась теперь и я, ведь Ксения говорила, что ее сестра уехала до середины июня. «Завтра днем. Какие-то там у нее дела срочные образовались в городе. Деловая колбаса, ё-моё!» проворчала подруга. «Короче, Алён, собирай все шмотки и тащись сюда. Я уже у Насти, порядок навожу». «Бегу!» Я с радостью отложила в сторону надоевшие учебники, Вытащила из шкафа увесистый пакет с вещами, которые одалживала у Насти Царевой. «Куда это ты?» — обратился ко мне отец, заметив, как я собираю у зеркала волосы в короткий хвост. «Ксении надо кое-что передать». «Ну-ну», — усмехнулся папа. «Хм, это что за смешки такие?» «Бабочки несут навстречу приключениям?» — решил уточнить родитель. «Хватит с меня приключений. Надеюсь, теперь обойдусь без них». Я шла по зеленому Настиному двору и вдруг увидела, как со стороны соседнего дома вышагивает Ярослав Елизаров. «Ах ты ж, пало Упырчатая!» Я искренне надеялась, что он меня не заметит. И вообще, что он тут забыл. Я прибавила шаг, авось сюда удастся проскочить в подъезд незамеченный. Однако парень тоже зашагал быстрее. Причем мне навстречу. Черт, ему что-то нужно от меня? Если передать пару ласковых Царевой, то здесь я пас. Она моя подруга. Пытаясь не встречаться с ним взглядом, я на всех парах летела к подъезду. Елизаров не отставал. Мы, словно два состава на железнодорожных путях, неминуемо приближались к столкновению. Бабах! Мне все-таки удалось первой прийти к цели. Я уже взбежала по ступенькам, когда Елизаров крикнул. «Грохольская!» Я тут же притормозила. Интересно, что Светка ему рассказала о моей подпольной кличке? Обернулась. Ярослав уже подошел и внимательно смотрел на меня. «Верно я тебя назвал?» — спросил он, улыбнувшись. «Горошкина», — поправила я его. «Моя фамилия Горошкина». «Вот как», — кивнул парень. Елизаров не уходил и молча продолжал дырявить меня глазами. Было неуютно. Я без макияжа, в своих любимых кедах, старых джинсах и простой майке. Наверняка он привык к другим девчонкам. Почему-то, вспомнив Тому, я чуть зубами от злости не скрипнула. Это фифа не выходила у меня из головы. В этот момент дверь подъезда с грохотом распахнулась, и оттуда выбежал тот самый рыжий мальчишка, который в прошлый раз опаздывал в школу. «Привет!» — почему-то поздоровался он со мной. Видимо, я так часто бываю в этом доме в последнее время, что успела намазолить глаза всем жильцам. «Привет!» — растерянно пробормотала я. «Кажется, тут живет Настя?» — кивнул на дверь подъезда Ярослав. «Тебе не кажется?» — тут же отозвалась я. «Света рассказывала, у вас тут что-то вроде штаб-квартиры по преображению для обольщения ботаника. Интересно. Я бы даже сказал, забавно». Я промолчала. «Взять бы да уйти. Кто он мне?» «Да никто». Но это было невежливо. «Кто все это придумал?» — спросил вдруг Елизаров. «Наверняка Царева. На нее похоже». «Тебе-то какая разница?» — не выдержала я. Ярослав пожал плечами. «Действительно никакой». Просто удивился, что такое вообще можно придумать. Я усмехнулась. Да уж, тут он прав. Больше дурости и сочинить нельзя. Но что сделано, то сделано. Что ж теперь? И все-таки я склоняюсь к тому, что это идея Царевой. Продолжил Ярослав. Ты сама кажешься доброй и не неиспорченной. Про фамилию Грохольская ты тоже от Света узнал? Перебила я, не выдержав нравоучительного тона. Нет, покачал головой Елизаров. От Димы. «А Димы?» — искренне удивилась я. «Что за ерунда?» Мимо нас медленно проехала машина, из салона доносилась громкая музыка. Глухие басы били по ушам. «Бум-бум!» Мы с Ярославом проводили машину сердитыми взглядами, а затем уставились друг на друга. Елизаров разговаривал с Димой. «Но при каких обстоятельствах такое вообще могло произойти?» «Ничего не понимаю». «Дима, мой лучший друг!» прояснил ситуацию Ярослав. При этом он внимательно следил за моей реакцией. «Вот как!» — пробормотала я, чувствуя, что краснею. «Вижу для тебя это открытие. И даже неприятное», — согласилась я и тут же быстро произнесла. «На самом деле все не так уж ужасно, как описала Света. Вернее, ничего веселого в этой истории, конечно, нет. То, что сначала задумывалась, как шутка». Я подавленно замолчала. То, что сначала задумывалось, как шутка, переросло в нечто иное, и теперь мне совсем не до смеха. «Да ладно, что ты так нервничаешь?» — удивился Ярослав. «Я ж тебя ни в чем не обвиняю, просто стало интересно, как это вам в голову пришло». Если Ярослав уже успел преподнести эту историю Диме, да еще в таком же ключе, как рассказала Света, то... все пропало. Я пропала. дотянула называется». «Я не нервничаю». — сердито ответила я. — Просто должна тебе сказать. Дима очень хороший. Мне бы не хотелось его обижать. Елизаров, усмехнувшись, засунул руки в карманы светлых летних брюк. — Ладненько, передавай горячий привет царёвой. Я стояла, опустив голову, теребила ручки большого бумажного пакета, в котором лежали Настины вещи. Скоро я распрощаюсь с ними навсегда, как и с образом мадаму Грохольской. Елизаров развернулся и неторопливо направился к выходу из двора. Осталось узнать последнее и самое важное. Набравшись смелости, я крикнула дрогнувшим голосом. «Ярослав!» Парень тут же обернулся. «Ты уже рассказал все Диме?» Спросила я. Он отрицательно покачал головой. «Это не мое дело, сами во всем разбирайтесь. Так будет честнее». Затем парень достал из кармана ключи от машины и продолжил свой путь, а я зашла в подъезд. Поднимаясь на лифте, привычно пялилась на себя в зеркало. «Скоро мы покинем нашу штаб-квартиру». Эксперимент подошел к концу. Все вышло так, как изначально и планировала Царева. Я сумела заинтересовать первого встречного парня, и спустя несколько дней он признался мне в любви. Честно сказать, я не ожидала, что все так быстро получится. Неужели причина исключительно в уже надоевшем образе Грохольской? Вспомнился наш с Ксенией разговор на прошлой неделе в баре. Подумала об этом, и Горька усмехнулась. Тогда я била себя кулаком в грудь, да чтоб я строила себя кого-то, с понравившимся человеком буду самой собой. И в итоге что? Эксперимент подошел к концу, и все-таки в воздухе витает та самая недосказанность. До этого мне казалось, что я умею хранить тайны, то теперь неприятное, свербящее чувство тревоги не давало покоя. В голове возникали все новые вопросы, и самый главный из них — «Что может быть общего у моего милого чудика с этим напыщенным индюком Ярославом Елизаровым?» Царёва открыла мне дверь с забавным пучком на голове и в ядовито-розовых резиновых перчатках. «Заходи, заходи!» — поторопила она меня. Я тут же протянула ей пакет с вещами. «Туфли починить не успела», виновата", — виновата произнесла я. «Ерунда!» — помурщилась Ксения. «У Насти столько обуви, вряд ли она сразу хватится. А если что, возьму вину на себя». Она потащила пакет в спальню, продолжая весело тараторить. «Вроде и не часто тусовались, а в квартире все таки грязно. Но я уже почти везде прибралась». Ксения обернулась и увидела, что я стою с растерянным видом. Алёон, что что-то случилось?» озабоченно спросила Царева. «Ксень, я в полной заднице». «Ты о чём? К зачету не успела подготовиться?» Вместо ответа я обреченно махнула рукой. Ксения продолжала внимательно разглядывать меня. «Слушай, у тебя такой видок, будто ты привидение видела». Я встретила во дворе Ярослава Елизарова. «О, ну понятно!» С облегчением рассмеялась она. «Тогда это нормальная реакция на волосатого чучундрика. Погоди, или он к тебе подкатывал?» Свой вопрос Ксения выкрикнула уже из большой комнаты. Тогда я разолась и прошла вслед за Царевой. «Ничего он не подкатывал, он это...» «Он друг Димы». На улице уже начало смеркаться, поэтому Ксения зажгла в комнате стильный торшер. «Друг Димы?» — воскликнула она. «Ага, притом лучший», — вздохнула я. «А Елизаров как-то разгадал всю эту ерунду с нашим экспериментом». «Ну еще б», — хмыкнула Царева. «Странно, что ты удивляешься. Наверняка твой чудик своему дружку все уши прожужжал про Аленочку Грохольскую». А потом еще Светка про точно такого же персонажа поведала ему. Я плюхнулась на диван и схватилась за голову. «Слушай, странно», — начала я спустя некоторое время. «А тебе не кажется все это странным?» «Что именно?» «Ну, что Дима дружит с таким, как Елизаров. Какие у них могут быть общие интересы? Ярослав учится на программиста? Может, они одногруппники?» «Нет, Ярослав учится на юрфаке», — покачала головой Ксения. Но в том, что они дружат, нет ничего удивительного. «Это еще почему?» — насторожилась я. Ксения немного замялась, а затем проговорила. «Наверное, по Ярославу так сразу и не скажешь, но вплоть до старших классов он не пользовался особой популярностью». «Как это?» — растерялась я. «А вот так!» — развела руками Царева. Его, кстати, Света преобразила. По его же просьбе. «Ну, она точно фея день день, проворчала я. «Возможно, но Яр был настоящим фриказоидом в нелепых шмотках. Боже, что он только на себя не напяливал! Как вспомнить его безразмерные толстовки!» Ксения захихикала, а я замерла на месте. «Поэтому все объяснимо!» — завершила она свою мысль. Все объяснимо?» — эхом откликнулась я. «Да, теперь-то уж точно. Наверняка твой чудик — друг из прошлой жизни Ярика-ботаника». Я вскочила с дивана. Ноутбук с собой?» Конечно, царева кивнула на барную стойку, а вон же стоит. Я под фильмец уборку делала. Ты, кстати, не смотрела вторых черепашек ниндзя? Какие еще черепашки ниндзя? рассердилась я. У тебя есть Елизаров в друзьях? Нужен он мне сто лет в обед, проворчала Ксения. Скажи спасибо, что он не в черном списке. Спасибо, буркнула я. Значит, через свету его найдем. Мы с Ксенией на перегонки кинулись к барной стойке. У Светы Елизаровой на странице уже значилось, что она встречается с Петей. «Ещё вчера этого не было», — быстро проговорила Царева. «Давай-давай, братцы, её ищи». «Ты хочешь чудиков в друзьях найти?» — догадалась Ксения. «Браво, Царева. «А вы друг друга не добавили разве в сетях?» «Интересное кино», — нахмурилась я. «Как бы я его добавила, если на моей странице фамилия Горошкина». Я даже не заикалась об этом. И он, кстати, тоже. У меня от волнения вспотели ладони. К тому же я не знаю его фамилии. Мы быстро вышли на страницу Ярослава. «Тысяча в друзьях!» воскликнула Царева. «Кто все эти сумасшедшие люди, что пожелали иметь дело с Елизаровым?» «Ищи, черт возьми, чудика!» прорычала я в ухо подруге. Та послушно закивала и защелкала под тачпаду. Вылезла сразу несколько Дмитриев, но тот, который нам нужен, был в списке самым первым. «Вот!» — я ткнула пальцем. «Дмитрий Белов? Так, два общих друга. Света, конечно. Ой, девчонка из нашего двора. На международном учится. Хм. Как и твой чудик, собственно!» — растерянно пробормотала Ксения. Я молча рассматривала профиль Белова. На самой странице было мало фотографий и личной информации, зато в отмеченных. Фотки из клубов, вписок, поездок. В окружении многочисленных, и очень эффектных девушек. Я выругалась вслух. Ксения осторожно покосилась на меня. «Эм, это точно чудик?» «Чёрт возьми, так и знала!» Я закрыла глаза ладонями. «До последнего не хотела в это верить. Думала, они просто похожи». Горушкина, ты не объяснишь мне, в чём сыр-бор?» нахмурилась подруга. «Помнишь, мы ходили в прошлую пятницу в бар, наблюдать за цыпочками. Вот Дима там как раз с одной из таких у барной стойки и обжимался». «Серьезно?» — удивилась Ксения. «Что-то такое припоминаю, но я его видела только со спины». «Да уж куда серьезней, там и Елизаров твой ошивался. Ошибки быть не может. Что я, по-твоему, Диму на фотках не узнаю?» Я тяжело вздохнула. «Тогда для чего ему весь этот маскарад с одеждой?» — не унималась Старева. Как бы знать? Неужели эти гады тоже решили кого-нибудь развести? Видимо, собрались кого-то разыграть, а тут я в лифте Прям накинулась на него со своим номером телефона. Погоди, давай просуждаем. Но ведь для чего-то он перезвонил? Решил посмеяться над глупой богатой девочкой? Или ты ему правда понравилась? Не я, а Грохольская. Но ведь ты, Грохольская, один и тот же человек. Не унималась Царёва? Я обреченно покачала головой. «Нет, мы разные. Взять эффектную Тому, да даже ту длинноволосую брюнетку в баре. Нет у меня с ними ничего общего». «Хотя, если он на тебя запал, почему бы в таком случае ему сразу не раскрыть все карты?» Продолжала рассуждать вслух Ксине. «Нет, все-таки это похоже на какую-то глупую шутку с их стороны. А Вот придурки. А мы с тобой лучше?» Царева зло прищурилась. «Значит, мы квиты. Один-один. Плюнуть на них да растереть. Шутники нашлись». Я сидела, уткнувшись взглядом в пол. Мне казалось, Дима испытывает искреннюю симпатию. Хотя такое уже было. Один человек на протяжении полугода клялся мне в безграничной любви, а в итоге... А тут всего неделя прошла. Неделя, за которую я успела узнать Диму. Ну, я так думала. На самом же деле я не знала о нем ничего. Царева молчала, внимательно глядя на меня. Алло, подавленно начала она. Ну что, все так далеко успела зайти? Я молча разблокировала телефон и продемонстрировала по экран. На заставке наше общее с Димой фото. То самое первое селфи, красивый профиль Димы. Неважно, что он в очках и с зализанными волосами, и довольное пусть и смазавшееся лицо Грохольской. Некоторое время мы просидели на кухне за барной стойкой, болтали на отвлечённые темы, избегая разговоров о чудике. Зарёва явно хотела отвлечь меня от грустных мыслей. Принялась вспоминать забавные случаи, которые происходили с нами раньше. Кажется, я даже смеялась. Только то и дело думала о том, что чувствую себя несчастной. Когда на улице совсем стемнело, мы вышли на балкон, на полу все еще лежал большой плед. На мгновение у меня сжалось сердце. Теперь на пледе разлеглись мы с Ксенией, глядя на вечерний мерцающий город. «Хорошо, что Настя приезжает». негромко произнесла я. «Давно нужно было прекратить весь этот абсурд». Царёва молчала. «Впредь всегда буду честной и самой собой», продолжила я. «Слушай, почему ты не можешь допустить мысли, что на самом деле ему нравишься?» не выдержала Ксения. «Может, с самого начала это у них и задумывалось, как шутка». «Ты не видела Тому», сказала я. «Тому? Какую Тому?» удивилась Царёва. «Нет, Ксенчик». Вздохнула я. Такому парню, как Дима, точно подходит такая девушка, как Тома. Или Грохольская. Ты ведь сама удивлялась, как эта Света стала встречаться с Петей. Ведь у них совершенно разные интересы, статус, круг общения. «Ну ведь встречаются же», — перебила меня подруга. «А ведь Дима еще ни о чем не знает. Он так и считает меня девушкой из высшего общества, Аленой Грохольской. Возможно, подходящей кандидатурой на роль дамы сердца. И когда он планировал все рассказать, почему молчал? А ведь я его искренне жалела. Чудик то, чудик сё. Бедный, бедный чудик. Представляю, как в мыслях Дима над этим усмехался. Я нахмурилась и перевернулась на спину. Царева последовала моему примеру. Теперь мы лежали, глядя в потолок. Петька, кстати, переводится! Проговорила я. Знаю, вздохнула Ксения. Он мне уже во всем сознался. Некоторое время мы молчали. жаль конечно но это его выбор сказала царева что у вас было с елизаровым не выдержала я у нас что-то было прикинулась дурочкой подруга ты была в него безответно влюблена что возмутилась царева вот еще это он если хочешь знать с детства за мной бегал чего чего повернула я голову к ксении клянусь оживилась подруга так все и было не скажу что он мне никогда не нравился «Ладно, признаюсь, он моя большая первая любовь. Просто я не проявляла к нему такого явного интереса. Старалась никак себя не выдавать. Знаешь, мы с Яриком никогда не были в центре внимания, и друзей особо в школе у нас не было. У меня вот разве что Петя. И в один прекрасный день Елизаров заявил, что мы, синие чулки, должны держаться вместе. Я с интересом слушала рассказ Царевой. «Нет, я изгоем в классе никогда не была». Ну и популярный меня, конечно, не назовешь. Так, вечный среднячок. В общем, Елизаров был моим первым парнем. Открыла свой секрет Ксения. Но почему вы расстались? И сейчас общаетесь, как кошка с собакой. Если честно, расстались из-за такой ерунды. Ничего страшного не произошло. Просто меня всегда напрягало желание Ярика стать популярным. Он все время тянулся к крутым ребятам, а они откровенно над ним ржали. И мне было за него обидно. Подростком Елизаров был очень нескладный. Карикатура ходячая. Длинный, худой, в очках и брекетах. Это с годами он возмужал, а креп стал посещать спортзал. Кожа с возрастом стала лучше. Шмотки модные носит. Представляю, как кусают локти все эти дуры из школы, которые потешались над ним. Ксения со злорадством захихикала, а затем продолжила. Отлично помню его в самом начале изменений. Он пришел ко мне и похвастался, что его пригласил на какую-то закрытую вечеринку перец из параллельного класса. Ярик всегда стремился тусоваться с ними. Он предложил мне пойти с ним, но я отказалась, потому что эта тупость дружить с людьми, которые практически все школьные годы над тобой насмехались, а потом случилось самое страшное. Да и угадаю, подала я голос. Ярослав предложил и тебе измениться. Ага. о, -о, -о" Протянула я, зная упертую гордячку цареву. Этим он меня еще больше выбесил. Нет, ну сама подумай. Я вдруг начала его не устраивать. Он хотел, чтобы я была под стать ему новому. Это все влияние его дурацких дружков. Для Ярика всегда было важно, что о нем думают. Особенно в то время, когда нам было по 16-17 лет. Тогда мы в первый раз крупно поругались. Я сказала, что таким мне Ярослав совсем не нравится. Что он поменялся не только внешне и может проваливать свою золотую компашку. А у меня, например, есть новый парень. Петька. Огу! Ну, это я так, изгоряча ляпнула. А Елизаров к моему разочарованию обиделся и долго бегать за мной не стал. И превращаться в прежнего Ярика тоже не захотел. Уже потом я узнала, что он начал встречаться с другими девчонками. «Знаешь ли, вошел во вкус», — горько усмехнулась Царева. «С теми самыми, которые раньше над ним только поржали бы. И пофиг ему, что я полюбила его таким, какой он есть». А я так и не нашла человека, который заинтересовал бы меня так же сильно, как и Елизаров. Но ведь можно было пойти на какие-то компромиссы. Осторожно начала я. Да, конечно, можно. Но мы были такими обиженными и злыми друг на друга. Я из-за того, что Ярослав так быстро отказался от наших отношений, я рдулся на меня, ведь я не поддержала его. В общем, вот так. Даже родители наши реже встречаться стали, потому что прежние добрые посиделки из-за нас превращались в скандалы. «Вот так, намолчимся, обиду в себе выносим, а, встретившись, нагавкаться друг на друга не можем». «Ксень, а ты бы хотела наладить с ним хотя бы дружеские отношения?» — спросила я. «Наверное», — вздохнула подруга. «Да, хотела, но мы оба слишком упрямые». Она некоторое время молчала, а потом сдавленно произнесла. «Вот скажи, Горошкина, почему я такая дура? Уже все от меня сбежали». «Дура», — согласилась я. «Я, честно, грохольскую из тебя сделала, пытаясь повторить успех Ярика, чтобы получилось наверняка», — проговорила Ксения. Затем она забубнила, как по учебнику. «Доказано, что мозгу требуется от 90 секунд для того, чтобы влюбиться. При этом ключевым фактором привлекательности являются сигналы тела». «Ксень!» — помурщилась я. «Заглохни, пожалуйста, со своим экспериментом. Хватит уже, наэкспериментировались». «Конечно, конечно», — смутилась подруга. В этот момент во дворе кто-то начал пускать салют, разноцветные огоньки едва долетали до нашего этажа. Царева приподнялась на локте и проговорила. «Кто ж фейерверки в воскресенье устраивает? А знаешь, какой фильм я вспоминаю всю эту неделю?» — спросила я, глядя на разноцветные огоньки. «Ну, я про Грохольскую». Какой же? Москва слезам не верит. Потому что сколько ни притворяйся, лучше, чем есть, не станешь. Неожиданно для самой себя я всхлипнула. Горушкина, ну ты чего? испугалась царева. Прости, пожалуйста, ну хочешь, я все книжки по психологии выброшу, да к черту эксперименты. Сожгу эти книжки вообще, хочешь? Я замотала головой, пытаясь согнать застилавшие глаза слезы. Просто понимаю, что все подошло к концу, проговорила я. И вот тут, слева, под ребрами, почему-то стало так тоскливо. «Хочешь чайку?» — снова смутившись, предложила Ксения. «Крепкого с сахарком. Я пойду чайник поставлю». Она вскочила и убежала в комнату. А я осталась лежать на балконе под громкие залпы салюта. На том самом пледе, на котором несколько дней назад мы с Димой впервые поцеловались. Все это было нечестно. Мы просто играли «блефуя». я шмыгнула носом и вытерла слезы стекавшие к вискам Всё в этой жизни можно пережить правда перед этим хорошенько наревившись.